на которой приглашал блистательнейших воинов Метиджи. Дни и ночи протекали в пиршествах, но та, которая была предметом всех этих попечений, смотрела на все глазами особы, привыкшей быть окруженной гораздо более утонченной роскошью и негой. Она равнодушно принимала подарки Паши и знаки преданности начальников, приходивших поклониться ей в залах Джанина. Казалось, она поставила себе целью, разорить бедного Мехими, который был готов на самые странные нелепости, и, несмотря на то, нисколько не приближался к цели своих усилий. Молодая пленница терпеливо сносила свою судьбу и иногда удостаивала печальной улыбки, предупредительность льва, которого делала ручным, Но этим и ограничивалась вся благосклонность, уверенные в своем могуществе, Молодая девушка искусно умела скрывать это сознание и тем надеялась отдалить час своего поражения. Между драгоценностями, подаренными ей мехами, находилась мандолина, которая оказывал ей большие услуги во время свиданий. Как скоро Паша становился навязчивым, пленница спокойно брала мандолину и начинала прелюдировать на ней, вместо того, чтобы слушать его в звуках заключалось по видимому нечто сверхъестественное что погружало обожателей в мимолетное а не менее за которым следовало мгновенное забвение страсти звуки инструмента заглушали в нем пламя любви и производили сладостную негу которую он часто искал между тем как министры его насмехались над ним и подданные роптали под игом насильственных налогов все-таки еще недостаточных на издержки цель, которая не была ни для кого тайной. Между тем, как эль Хаджими Хеми предавался таким образом пустым мечтам, опасность, еще более важная, что он не подозревал ее, угрожала его власть. Вокруг дворца его вдруг вспыхнуло страшное восстание жителей Алжира. Вооруженная толпа стремилась к воротам, с громкими криками требовала головы его и головы женщины, имевшей над ним такую пагубную власть. При первых криках этой толпы в Паше вспыхнула вся энергия его воинственной юности. Вооружив избранных воинов, составлявших его телохранителей, он сделал против бунтовщиков такую сильную вылазку, что победа осталась за ним немедленно. Усмирив город, Мехеми вспомнил об Ибрагиме, с которым поссорился так неблагоразумно, и который размышлял теперь на досуге в пещере Кудят-Аль-Сабуна о неблагодарности владык и о мучениях ревности, он решился посетить его. — Сын Абу-Агиба, — сказал Мехими, — ты с необыкновенной мудростью своей предсказал, что моя прелестная пленница вызовет вокруг меня разнородные опасности, часть твоего предсказания уже сбылась и я явился, чтобы примириться с тобой. Эта женщина была бы столь же гибельна твоему покою, как моему. И я поистине радуюсь, что не дал тебе подруги присутствие, которой весьма скоро встревожил покой твоей счастливой старости. «Я не думаю больше о ней», — отвечал астролог холодно, несмотря на бьющееся сердце. «Я и не ожидал меньшего от такого мудреца», — возразил Мехими, — с таким же искусством скрывая мысль свою. Благословим Господа, который мне одному назначил такое ужасное испытание. И ты, вероятно, пришел поручить мне свою месть. Я пришел узнать, нет ли какого-нибудь средства избегнуть угроз, которыми ты осыпал меня во имя судьбы. — Я знаю только одно, — отвечал Абрагим. Изгони из присутствия своего эту пагубную женщину. Отказаться от такой сокровищницы красот? Разве ты предпочитаешь отказаться от власти, от жизни, от гордости, оставить за собой славную память? Солдат, вышедший из толпы, не желаешь ли и возвратиться в нее уничтоженной? Что мне власть, жизнь, слава, если им должно пожертвовать единственным блаженством, которое может увенчать цветами мое долгое и трудное поприще. Моя слава останется между героями Могреба. Но я скоро исчезну со сцены света».